По Белградскому договору 1739 года владения россии на юго-востоке дошли до Кубани. На Тереке издавна существовали русские казацкие поселения. Таким образом, ставши на Кубани и на Тереке, Россия очутилась перед Кавказским хребтом. В конце 18-го столетия Русское правительство совсем не думало переходить этот хребет, не имея ни средств к тому неохоты. Но за Кавказом среди магометанского населения прозябало несколько христианских княжеств, которые, почуяв близость русских, начали обращаться к ним за покровительством. Еще в 1783 году грузинский царь Ираклий Теснимой Персии отдался под покровительство России. Екатерина принуждена была послать за Кавказский хребет в Тифлис русский полк. Со смертью ее русские ушли из Грузии, куда вторгнулись персиане, все опустошая, но император Павел принужден был поддержать грузин и в 1799 году признал царем Грузии преемника Ираклия Георгия XII. Этот Георгий, умирая, завещал Грузию русскому императору. И в 1801 году волей и неволей пришлось принять завещание. Грузины усиленно хлопотали о том, чтобы русский император принял их под свою власть. Русские полки, воротившись в Тифлис, очутились в чрезвычайно затруднительном положении. Сообщение с Россией возможно было только через Кавказский хребет, населенный дикими горными племенами. От Каспийского и Черного морей Русские отряды были отрезаны туземными владениями, из которых одни магометанские ханства на востоке состояли под покровительством Персии, другие маленькие княжества на западе под протекторатом Турции. Нужно было для безопасности пробиться и на восток, и на запад. Западные княжества были все христианские, то были и Меретия, и Гурия по течению Ириона. Следуя примеру Грузии, они одно за другим признали, подобно ей, верховную власть России. И Кутаис при Соломоне в 1802 году, Менгрелия при Додиане в 1804 году, Гурия Озургеты в 1810 году. Эти присоединения привели Россию в столкновение с Персией, от которой пришлось отвоевывать многочисленные зависимые от нее ханства Шамахинское, Нухинское, Бакинское, Эриван, Нахичеванское и другие. Это столкновение вызвало две войны с Персией, кончившиеся Гюлистанским договором 1813 года и Туркманчайским 1828 года. Но как скоро русские стали на Каспийском и Черноморском берегах Закавказья, они должны были естественно обеспечить свой тыл завоеванием горских племен. С момента присвоения Грузии и начинается это продолжительное завоевание Кавказа, кончившееся на нашей памяти. Кавказский хребет по составу населения делится на две половины – западную и восточную. Западная, обращенная к Черному морю, населена черкесами. Восточная, обращенная к Каспийскому морю, чеченцами и лезгинами. С 1801 года и начинается борьба с теми и другими. Раньше был покорен Восточный Кавказ завоеванием Дагестана в 1859 году. В следующие годы докончено было завоевание Западного Кавказа. Концом этой борьбы можно признать 1864 год, когда покорились последние независимые черкесские улыбки.